Глава 34. Графиня не ожидала, что оправится так скоро. В постели она пролежала две недели, и только по одной причине. Гастон, постоянно навещавший больную, категорически запретил ей вставать. Напрасно Жанна уверяла, что ей лучше. Граф де Гаше, боясь за здоровье любимой женщины, рьяно исполнял все предписания врача. И только на третьей неделе Гастон предложил гостю после завтрака прогуляться по саду, окружающему особняк. Графиня с радостью согласилась. Она так долго ждала этого предложения. От волнения у нее разыгрался аппетит, и внучка короля съела все, что до этого вызывало тошноту. Овсяную кашу и хлебный пудинг. Граф попросил Марию, чтобы она помогла Жанне одеться и, предложив руку, вывел женщину из дома. От свежего осеннего воздуха сразу закружилась голова, и доламут покачнулась. Гастон удержал ее и с тревогой всмотрелся в побледневшее лицо. — Вам плохо? Может быть, вы слишком рано встали на ноги? Жанна отрицательно покачала головой. «Нет, дорогой граф, по правде говоря, я уже залежалась в постели. Все мое существо жаждет воздуха». На ее щеки упали первые капли дождя. «Ох, этот Лондон!» — воскликнул Гастон. «Никак не могу привыкнуть к промозглой погоде. Солнце здесь появляется почти так же редко, как снег на юге». «И тем не менее кому-то такой климат по душе», — ответила графиня, — кутаясь в накидку. «Да, жить можно везде», — согласился граф, — «и привыкнуть ко всему тоже можно. Но если во Франции произойдут позитивные изменения, я вернусь туда». «Мне бы тоже хотелось», — прошептала женщина и оперлась на руку графа. Он сделал несколько шагов в сторону калитки и повернулся к дому. «Ну вот», «Теперь вы видите мое холостяцкое жилище. Нравится?» «О, да», — искренне ответила Жанна. Дом Гастона не мог не понравиться тому, кто считал себя приверженцем палладианского стиля в архитектуре. Некогда его создатель Андреа Паладио написал в своей книге Подобно человеческому телу, имеющему как благородные и прекрасные части, так и менее благородные и красивые, однако не менее необходимые, без которых первые не могли бы существовать, дому следует иметь части, достойные и почетные, и другие, не столь элегантные, без которых, однако, первые потеряли бы часть своего достоинства и красоты. Благословенный создатель расположил наши члены таким образом, что наиболее красивое из них лучше всего видно, менее красивое спрятаны. Так и в здании. Мы должны главное и значимое помещение делать доступными обзору, а менее красивое прятать как можно дальше. Трехэтажный особняк поражал благородством и простотой линии. Каждый его элемент, казалось, логически вытекал из другого. Дом украшали портики, оформленные колоннами. Окна казались огромными и состояли из трех просветов — центрального и самого большого, завершающегося полукруглой аркой, и двух маленьких боковых, отделенных от центрального пилястрами. По обеим сторонам главного дома располагались симметричные крылья. На прямоугольных клумбах росли какие-то вечно зеленые кустарники. «Летом они пестрят цветами», — пояснил Гастон. «А осенью мой сад кажется довольно скучным. Во всяком случае, не идет ни в какое сравнение с Версалем или Трианоном». «Кому что нравится?» — возразила Жанна. «Мне кажется, в королевских садах много ненужного. У вас каждая вещь на своем месте». «Правда?» — улыбнулся граф и сжал ее руку. «О, у вас ледяные ладушки! Но почему вы не надели перчатки? Давайте пройдем в дом. Посмотрите на него изнутри». Графиня не стала спорить. Она действительно озябла и почувствовала слабость. Гастон помог ей подняться по ступеням и снять накидку. «Пойдемте знакомиться дальше». Коридор дома с классической нишей и античной скульптурой с портретом какого-то вельможи и гипсовыми бюстами античных мыслителей поразил ее величием и простотой одновременно. В конце коридора граф устроил библиотеку, и в большом шкафу из орехового дерева красовались книги в толстых переплетах, тесненных золотом. Маленький диван, покрытый белым покрывалом, камин – с потрескивавшими дровами, делали библиотеку уютной. Жене захотелось забраться на диван с ногами, взять любую книгу и читать при отблесках пламени. «Вижу, вам тут понравилось?» — Гастон подмигнул. «Но дальше еще интереснее, уверяю вас». Он провел ее в гостиную, в интерьере которой использовались золотисто-коричневые тона. Мебель из красного дерева выглядела массивной. Стол с гладкой поверхностью, обитые кожей большие кресла и диван с полукруглыми подлокотниками и изогнутыми ножками — все радовало глаз. Окна были обрамлены массивными деревянными карнизами, тяжелыми шторами с бахромой, ламбрикенами и подхватами. Кабинет графа выглядел как кабинет настоящего аристократа. Роскошь не бросалась в глаза — По сравнению с гостиной, здесь царила более торжественная атмосфера. Потолок украшала причудливая лепнина, пол покрывал мрамор. Над камином висела картина, изображавшая Венеру после купания. Кресла и диван были обиты мягкой кожей самого высокого качества. На столе в строгом порядке лежали исписанные листки бумаги. «Вы тут работаете», — констатировала Жанна. Мужчина кивнул. «Да. И я должен заниматься делами». «Тоже пробуете себя на писательском поприще?» — спросила графиня. Гастон пожал плечами. «Это, наверное, слишком громко звучит. Я не писатель, а скорее правовед. Пишу советы монаршам особым, которые никогда им не покажу и к которым они никогда не прислушаются. Но зачем же тратить время на то, что никогда не увидит свет?» удивилась Жанна. гаше развел руками. «Видите ли, я неисправимый мечтатель. В глубине души продолжаю надеяться. Вдруг когда-нибудь пригодится и моя писанина». «Возможно», — поддакнула женщина. «Ну ладно, я вас заговорил сегодня», — спохватился хозяин. «А между тем вы еще очень слабы. Пойдемте выпьем по чашечке крепкого английского чая». А я бы не отказалась. Жанна закатила глаза. Общество графа было ей все более и более приятно. Он галантно провел гостью в отведенную ей комнату. «Жду вас, дорогая графиня». Бросив накидку на стул, женщина опустилась на кровать и задумалась. Гастон ей нравился, но не настолько, чтобы связать с ним свою жизнь. Взяв в руки колокольчик, Жанна вызвала Марию. «Зайди ко мне, пожалуйста, после чая», — сказала она служанке. «Мне необходимо с тобой серьезно поговорить». Девушка кивнула. «Да, госпожа. Сразу после чая». За столом разговаривали мало. Потом Жанна, ссылаясь на слабость, она действительно устала после легкой прогулки, удалилась в свою комнату. Мария пришла через десять минут. «Я слушаю вас, госпожа». Она угодливо присела, но де махнул махнула рукой, всем своим видом демонстрируя, что ей эти условности ни к чему. «Мария, дорогая Мария!» начала женщина, и на ее глазах показались слезы. Горло сдавили спазмы, и графиня задохнулась от волнения. «Да что с вами, госпожа?» удивленно спросила девушка. «Что-то случилось?» Усилием воли... Жанне удалось взять себя в руки. «Я не знаю, с чего начать», — вздохнула она. «Все слишком сложно. Милая Мария, мне нужно бежать из этого дома». Белесые брови служанки скакнули вверх. «Бежать? Ну зачем? Граф сдувает с вас пылинки. На вашем месте я бы вышла за него замуж и навсегда осталась в этом доме». «Это невозможно, Мария». Графиня покачала головой. «Пожалуйста, не спрашивай меня, почему. Это не только моя тайна. Я не могу принять его предложение. И это будет наилучшим выходом для нас обоих. Поверь, я знаю, что говорю. Итак, я собираюсь бежать в ближайшие дни или недели. Готова ли ты следовать за мной?» На полном лице Марии отразилось изумление. «Куда вы собрались, госпожа? Хотите вернуться во Францию?» Жанна вздрогнула. «Нет. О, нет, конечно. Это было бы самоубийством. Я хочу сесть на корабль и уехать куда-нибудь подальше. Скажем, в Южную Америку. Поедешь со мной?» «В Южную Америку?» Гладкий лоб служанки прорезала морщинка. «Нет, госпожа, это слишком далеко. Здесь моя семья...» которой я должна помочь». Ее отказ поразил графиню, словно сильный удар. Она не ожидала, что здесь у Марии могли быть близкие люди. «Это твое окончательное решение?» — спросила она. Девушка опустила голову. «Да, я не могу их бросить. Тогда просто помоги мне убежать». Жанна подошла к горничной и обняла за плечи. «Просто помоги уйти из этого дома, незамеченной». Мария прерывисто задышала. «Хорошо, я сделаю все, что вы скажете». «Прекрасно». Графиня почувствовала слабость и опустилась на кровать. Она горела, как в лихорадке. «Скажи, есть ли в доме охрана? Кто стоит у калитки?» «Специально калитку не охраняет никто» ответила девушка. «Но днем или утром я бы не рекомендовала покидать дом. Посаду шныряет слишком много слуг. Если вы хотите уйти незамеченной, лучше всего сделать это поздним вечером или в полночь». «Хорошо, пусть будет так», — согласилась Жанна. «Есть еще один вопрос. Как только я выйду отсюда, в квартале от дома, меня должен ждать экипаж». «Я дам тебе деньги, и ты наймешь карету, которая повезет меня в Саутгемптон. Служанка наклонила голову. «Да, я все поняла». «А теперь иди». Доламут встала с кровати. «Я убегу не завтра. У тебя еще есть время подумать, составишь ли ты мне компанию. Поверь, мы заживем, как в сказке. Я выдам тебя замуж за состоятельного человека». «А что ждет тебя здесь? Полунищенское существование? Брак с бедняком? Холодный очаг и смерть детей, которых нет возможности лечить?» «Хорошо там, где нас нет», — заметила девушка. «Нет, вы меня не уговорите. Когда вам понадобится экипаж, дадите мне знать». «Да, иди, ты свободна». Мария сделала несколько шагов к двери и обернулась. «Вы сейчас говорили о детях, моя госпожа, но подумали ли вы о своем ребенке? Не обрекаете ли вы его на мучение? «Мой ребенок — не твоя забота», — отрезала Деламут и отвернулась к окну. Она не обернулась до тех пор, пока за Марией не закрылась дверь.